Глава седьмая День уже клонился к вечеру, когда я прибыла по адресу последнего места проживания Валерия Горбачева, на улицу Провианскую. На первом этаже дома располагался продовольственный магазин. Обычный магазин с намалеванными на окнах натюрмортах с всяческой снеги, в традиции их Пикассо. Не очень широкая улица, но довольно-таки шумная, машины там так и шныряли причиняя своим шумом изрядное неудобство жителям припарковався троен поближе к тротуару я покинула уютный салон автомобиля и двинулась выполнять свою миссию прошла под окнами дома по узенькой дорожке между клумбами и палисадниками. больше всего палисадник напоминал одичавший кустарник обнесенный оградой Разумеется, я не собиралась лезть прямо в лапы своему угрозному противнику, не заручившись хотя бы маленькой страховкой. У меня был план. Я не стала звонить в дверь Горбачева, а направилась к квартире напротив. На позывные электрического звонка откликнулась женщина и маленький мальчик лет пяти. «Скажите, пожалуйста, Горбачев Валерий Дмитриевич где проживает?» – спросила я. «Кто? Горбачев? Не знаю», — ответила молодая мамаша в фартуке, оторванная моим звонком по всей видимости от газовой плиты или стиральной машины. «Высокий такой, у него еще родимое пятно над глазом», — уточнила я и еще раз пожалела, что у не не нашлось фотографии Горбачева. «С родимым пятном?» — переспросила домохозяйка. «По-моему, тут нет никакого с родимым пятном, не знаю». «Извините», — только и сказала я, и направилась к следующей двери. «Мне открыл мужчина лет пятидесяти. Судя по его круглому животу, он явно не страдал плохим аппетитом». «Извините, не подскажете, где тут квартира Горбачева?» Снова завела я свою песню. «Вот». просто показал пальцем сосед на дверь Валерия. Только его нет, он уехал куда-то давно, года два назад. Толстяк произнес эти фразы раздельно, борясь с одолевавшей его одышкой. И что же, все это время он так и не появлялся здесь? Да нет, вроде, я не видел. А, это вот кто Горбачев. Вновь показалась из-за своей двери домохозяйка. Я и не знала, как его фамилия. Но, по-моему, его там нет. Она указала на дверь квартиры, где, по идее, должен был проживать Валерий. «Вот и я говорю, что его нет», — поддержал ее сосед. «Ходили слухи, что его в тюрьму посадили». «В тюрьму?» — я искренне изумилась. «Вроде бы, но это не точно». Я вновь извинилась, изображая легкое смущение. И соседи попрятались в свои квартиры, закрывшись на запоры. Уходить я никуда не собиралась. Все эти поиски нужной двери, по сути, были частью моего незамысловатого плана. Ведь, как показали последние два дня, Горбачев и его дружки предпочитают не афишировать свои враждебные намерения по отношению ко мне. и вряд ли захотят привлекать к себе внимание публичными выпадами в мой адрес. Случись что со мной, и соседи непременно подтвердят факт моего присутствия рядом с квартирой Валерии. Теперь я уже ничуть не сомневалась, что к убийству Коваленко Валерий имеет самое непосредственное отношение. Уж больно рьяно он и его сподручные за меня взялись. Я приблизилась к двери квартиры Горбачёва, спрятав в сумку правую руку с зажатым в ней баллончиком, наполненным слезоточиво удушающей начинкой. Подняла левую руку и быстро несколько раз позвонила. В кармане брюк у меня лежал ещё и пистолет. Применять его, правда, я старалась только в самых крайних случаях. Я отступила на несколько шагов, приготовившись заговорить как можно громче, если дверь откроется. Только вот выходить на мой звонок никто не захотел. Я позвонила еще раз. И на всякий случай еще и третий. Результат нулевой. Видимо, преступник, имея серьезные на то основания, и в самом деле круто законспирировался. Если он и сидит у себя дома, или хотя бы иногда тут появляется, то даже его соседи по лестничной площадке ничего об этом не знают. А может, он и вообще здесь не бывает? — Ну что ж, отрицательный результат тоже результат, — заключила я, поспешив удалиться. Я вышла на залитую солнцем шумную улицу и направилась к машине. Обойдя своего четырехколесного друга сзади, я подошла к водительской дверце и уже хотела ее открыть. Но тут послышался знакомый для любого опытного сыщика шум. По звуку мотора, резко взвывшего где-то с правой стороны, нетрудно было сообразить, что кто-то рывком прибавил газ. И в ту же секунду боковым зрением я увидела несущийся прямо на меня белый автомобиль. Моментально сориентировавшись в стремлении спасти свою жизнь от этой внезапно возникшей опасности, я с завидным проворством запрыгнула на капот своего Ситроена. Перекувырнувшись через спину, быстро перекатилась на другой бок, как заправский каскадер. Вспомнить всю свою жизнь я не успела, и даже как следует испугаться тоже. Белые «Жигули» пролетели мимо меня буквально на волосок от моей машины, и вдруг резко взяли влево, в попытке избежать столкновения с омчавшимся навстречу грузовиком. Тяжелая машина вышла из своего ряда на дороге, совершая обгон. У водителя «Жигулей» оставалось два варианта на выбор. Либо врезаться в припаркованный рядом со мной автомобиль, либо выскочить на тротуар. Камикадзе на «Жигулях» избрал второй путь, но не сумел осуществить этот план в полной мере. На его пути вдруг, по чистой случайности, оказался бетонный фонарный столб, предусмотрительно кем-то установленный здесь много лет тому назад. Дико взвизгнув тормозами, Белоснежное изделие тольяттинских автомастеров с жутким грохотом, дребезгом и звоном боднуло вросшее в асфальт препятствие и застыло. Увы, так и не преодолев сильное сопротивление добротного строительного материала столба. «Вот это номер!» — только и сумела мысленно произнести я, кое-как спустившись на твердую почву после своего циркового трюка. Я пришла к выводу, что Горбачев со своей компанией слов на ветер не бросают. Они попытались реализовать на практике свои недавние угрозы. «Женщина, вы целы? С вами все в порядке?» Заботливо поинтересовался кто-то из сбежавшихся к тротуару прохожих. «Да-да, спасибо, все нормально», — вяло ответила я, еще не оправившись от эмоционального шока и пребывая словно в полусне. Вокруг жигулей собралась толпа. Люди облепили место происшествия, как пчелиный рой. — Вызовите кто-нибудь скорую. — Да какую скорую? Может, он еще жив? — В милицию, в милицию надо позвонить. Вон, из магазина пусть позвонят, вызовут. — Да зачем из магазина? Что, сотого, что ли, ни у кого нет? Толпа монотонно гудела. Люди обменивались замечаниями. И иногда улицу оглашали громкие голоса самых инициативных граждан. С балконов вниз взирали любопытные жильцы, наблюдая за зрелищем как из театральных лож. Я протиснулась поближе. Бедные «Жигули» напоминали помятую жестянку из-под чая или рыбных консервов. Без особого труда я узнала водителя с разбитым в кровь лбом. Это был никто иной, как любитель потрошить чужие кошельки, одолживший у меня вчера в лифте полосатого дома пять сотен. Вот и докатался. Пристегиваться надо, идиот. Мысленно съязвила я. Считай, что ты на мои деньги справил себе поминки. Ну что, попил пивка? И тут я осознала. Как ни крути... А на меня теперь официально открыт сезон охоты. Ведь третий день подряд у меня хоть что-нибудь, донесла да во Богу. Конечно, Бог любит троицу, но в данном случае счет неограниченный. И ведь предупреждали же меня гадальные кости, чтобы я была поосторожнее. Я решила, что не стоит здесь задерживаться и афишировать свое присутствие. Бояться уже нечего. Но лучше быстренько попрощаться с местом обитания господина Горбачева. Проще говоря, пора делать ноги. И отныне, прежде чем решиться на следующий шаг, мне следует все хорошенько продумать и взвесить, по возможности, самым тщательным образом. Приближалось обеденное время. Световой день уже прошагал первую половину. Нужно ехать навстречу Смельниковым. который любезно пообещал снабдить меня информацией по Василию Потанину, человеку с золотыми руками и хитрыми мозгами, окончившему свою жизнь в казенном доме. Я очень надеялась выведать у друга какие-либо полезные подробности, которые помогли бы понять причину случившегося. Почему и за что убили Коваленко, а теперь пытается убить и меня? По всему видно. что пора предупреждений запугиваний закончилась, и настало время для более решительных действий. Как видно, кроме меня никто с поставленной задачей по розыску убийцы не справится, даже целая бригада сыщиков, отрабатывающих свою зарплату на службе у государства. И я, окрыленной желанием добыть нужную информацию, отправилась прямиком к подполковнику в кабинет. Мельников встретил меня очень приветливо. Он явно пребывал в приподнятом настроении. «Наверное, водка вчера была хорошая и качественная, — мысленно посмеялась я. Или коньячок. Неважно. В общем, главное, что голова у доблестного подполковника сегодня не болит». «Ну, проходи, проходи, ждали», — несколько снисходительно произнес он. «Рад тебя видеть». «Что ж ты так сияешь?» — полюбопытствовала я. «Ждешь очередного звания или прибавки к жалованию?» «Да ждешься тут», — проворчал Мельников, но весьма благодушно. «Ладно, тебе-то грех прибедняться», — засмеялась я. «Да я и не прибедняюсь. День с утра задался, вот и весь секрет. Поделился со мной Андрей причиной своего хорошего настроения». «День чудесный», — согласилась я. «Но давай-ка ближе к делу. Как там обстоят дела с моей просьбой?» «Ах да», — спохватился Мельников. «Интересной личностью был этот Потанин. Легенда, правда, о нем не слагали, а вот слухи ходят и до сей поры». «И что за слухи?» «Говорят, мошенник, первостатейный, прямо-таки новоявленный Остап Бендер». все мы тане знаешь ли от природы наделены определенными талантами принялся вальяжно разглагольствовать андрей александрович закинув ногу на ногу у тебя свой талант у меня свой интересно какой меня так и подмывало сязвить но я понимала что не стоит портить хорошие отношения с подполковником так вот у василия потанина имелся талант к воровству Причем к такому, когда не нужно выворачивать чужие карманы и потрошить сейфы. Очень умелый человек работал с липовыми документами. Любую бумажку мог составить так, что она превращалась в серьезную и очень убедительную. Ну и плюс талант психолога, конечно же. Работал он давно, и всегда в его распоряжении были различные конторы, типа рога и копыта. Нефть там сквозь пальцы утекала или товар вагонами исчезал. И ведь не придраться к нему. Взяли его по чистой случайности. Просто с годами он, видно, забывчивым стал. Но и наследил слегка в одном деле. А уж как взялись раскручивать, так и ахнули. Да вот тебе перечень статей, по которым он загремел. Сама можешь взглянуть. И подполковник протянул мне распечатанный на принтере листок. Я просмотрела его. Да уж, список преступлений Василия Потанина оказался очень длинным. В основном статьи за мошенничество и хищение. А некто Валерий Горбачев, сотрудник его фирмы, тоже понес наказание? Спросила я. — Какой еще Горбачев? Таня, ты ни о каком Горбачеве ничего не просила узнать? Погрозил мне пальцем Андрей. по моему был там в списках свидетелей какой-то горбачев но я не акцентировал внимание если надо узнаем только что что сразу не попросила не была уверена сказала я и что же потаи на одного и привлекли он только один и сел один оденешенник а киперст подтвердил мельников и все было в порядке только денег то нет Так и не нашли денег. Искали, искали, пытали, выпытывали, а украденное добро так и не объявилось. Все счета его проверили, пусто. Видно, чул все-таки Василий Викторович, что скоро доберутся до него. Вот все и обналичил. Или перевел куда-то, да так, что и концов не найдешь. ФСБ работала и все в ноль. А имущество его на жену оформлено. Да что имущество? У него семизначные числа должны были быть на счетах. Он же и в нефтяной бизнес влез, и в газовый. Нету, как корова языком слезнула. «Да, интересная деталь», — отметил я. «Может быть, он их вложил во что-то?» «Точно, клад где-то зарыл», — развеселился подполковник. «Что?» Хочешь организовать экспедицию для поиска сокровищ? Свистать всех наверх? Свистеть не надо, денег не будет, скаламбурила я. Типун тебе на язык, Мельников изобразил на лице легкий испуг. С каких это пор ты суеверной стала, Иванова? Я тебя не узнаю. Андрей подозрительно посмотрел на меня, но я не удостоила его ответа. Меня очень заинтересовали его слова, брошенные просто так, мимоходом. «Таня, а у тебя-то самой, что с делом, Коваленко?» Посерьезнел Андрей. «Шутки шутками, а мне закрывать его надо. Против этой гламурной дамочки, кажется, улик нет. И она насмерть стоит. В несознанку уйдет. Блин!» Вздохнул он. «И от чего бы ей не сознаться, а? Зачем?» чтобы тебе раскрываемость повысить сострила я вряд ли ты где-нибудь найдешь идиота с такой мотивацией разве что арсентьев согласится как самый прилежный исполнительный сотрудник выполнить приказ любимого начальства да нет вздохнул мельников думаю это даже для него слишком блин неужели глухаря он посмотрел на меня с тоской, И заговорил с вопросительными интонациями. «Может быть, поделишься со мной результатами своего труда, а, Тань?» «Но я же знаю, что ты наверняка что-то наработала. На на этого вышло, к примеру. Я, правда, не понимаю, каким он тут боком замазан», — почесал в затылке Андрей. «Но это неспроста же ты им интересуешься». Я молчала, думая, стоит ли раскрывать карты перед Мельниковым. В сущности, я ведь сама еще не была ни в чем до конца уверена. С другой стороны, угрожали мне уже не по-детски, и получить некую подстраховку и защиту мне отнюдь не помешало бы. «Ты же знаешь, что меня не было в городе», продолжал Мельников. «Иначе я давно бы уже многое выяснил сам, и тебе бы непременно помог». «Не сомневаюсь», усмехнулась я, решившись. «Ладно, поделюсь кое-чем». Но только услуга за услугу. «Излишний практицизм и меркантильность тебя погубят, Иванова», заметил Андрей. «Каждый раз норовишь использовать меня как какой-то неодушевленный предмет». «Ха, а ты меня?» Прямо-таки опешил я от его наглости. «Он, значит, раскатывал по столицам, а я тут трудилась в поте лица, одна, без всякой, можно сказать, поддержки». Твои ребята, между прочим, не удосужились даже найти одного из главных подозреваемых. Не удержалась я от злорадного замечания. А я, к твоему сведению, нашла в одиночку. — И что? — быстро спросил Мельников. — И ничего, — махнула я рукой. — Расслабься, его уже можно вычеркнуть из числа подозреваемых. — Но хоть кто он такой-то? — не отставал Мельников. — Некто Александр Масленников. Только он ни при чем. Я его уже отработала. — Все за вас приходится делать, — ворчливо добавила я. — Ладно, Таня, давай оставим взаимные претензии, — миролюбиво предложил Мельник. — Мы же давно знаем друг друга, и ты в курсе, что я всегда тебе помогу, если будет такая возможность, причем бескорыстно. Так что давай, делись. Я набрала в грудь побольше воздуха и поведала Мельникову обо всех своих злоключениях. Не стала упоминать лишь о последнем эпизоде с наездом к закончившимся смертью водителя. Мне совершенно не хотелось оказаться замешанной. Пусть лучше Мельников остается в неведении. Здесь он мне ничем не поможет. Нужно обезопасить себя на будущее. И еще я решила пока не говорить ему адрес Михаила. приятеля Горбачева, у которого Валерий мог скрываться, по словам Дари, Андрей Александрович, нахмурившись, внимательно выслушал меня, потом тихо спросил. «Думаешь, работа Горбачева? А чья же еще?» — ответила я встречным вопросом. Мельников задумался. «Ну что, тебе Арсеньева выделить в подручные?» — предложил он наконец. «Ой, лучше не надо», — отказалась я, вспомнив дуболомного старшего лейтенанта, который, кажется, недавно дослужился таки до звания капитана благодаря служебному рвению. «У него, конечно, есть свои плюсы, но и минусы, знаешь ли, тоже. В данном случае они перевешивают. Мне бы кого пошустрее, посообразительнее». «Таня, нету у меня людей, нету!» Вздохнув, развел руками Мельников. «Не лично же я буду тебя сопровождать». «Нет, на это я и не претендую», — улыбнулась я. «Подполковник убойного отдела лично оказывает охранные услуги моей скромной персоне». «Что вы, это слишком!» «Ты не ерничай и не прибедняйся», — серьезно сказал Андрей. «Дело, между прочим, не шуточное». «Я понимаю», — невесело усмехнулась я. «У тебя сейчас какие планы-то?» — полюбопытствовал Мельников. «Пока только анализ ситуации», — призналась я. «Действовать я считаю еще рано». «Вот и анализируй», — обрадовался подполковник. «Поезжай домой и анализируй себе на здоровье, и никуда носа не высовывай». Кстати, могу предоставить тебе свою персональную служебную машину. Доставят лично, прямо до доверей твоей квартиры. Спасибо, а свою мне потом придется в эвакуатором пригонять. Засмеялась я, хотя на душе у меня было отнюдь нерадостно. Так, Таня, давай договоримся, постоянно находимся на связи. Если что, малейший звук, ты сразу же отзваниваешься лично мне. «Если я звоню, и ты не отвечаешь, я поднимаю на уши ОМОН». «Спасибо, дорогой», — поблагодарила я его. «На этом давай распрощаемся, покаместь, и за информацию по Потанину. Спасибо, номер два». «Не за что», — буркнул Андрей. «И все же я не понимаю, каким образом Потанин может быть связан с Коваленко». «Тот же вроде не сидел». Надо проверить, не пересекались ли они по каким-то рабочим делам. Пока что сама толком не знаю, — ответила я и поднялась со стула. Проверь на всякий случай. Приехав домой, я погрузилась в размышления и пришла к выводу, что сокровища, не обнаруженные в свое время милицией и, видимо, спрятанные Потанином, вполне могут быть причиной всей этой нешуточной кутерьмы. Золотишко, камешки, колечки, браслетики. Может быть, именно в них вложил свои честно наворованные деньги Потанин. Что ж, вполне вероятно. Какое там к черту желание проведать несчастную вдовушку, как наплел доверчивой Маргарите Владимировне, вернувшийся неведомо откуда, Валерий Горбачев. Это повод куда весомее. А что, если было так? Потанин спрятал ворованные на своей собственной даче, а жене ничего не сказал. А Виталий Коваленко все это случайно нашел, но об этом как-то узнал Горбачев. Вот и причина кровавой драмы и общего переполоха, рассуждала я. Вот только как же Горбачев прознал об этом? И сама себе возражала. Может, Коваленко ничего и не нашел, и все подозрения на его счет являются абсолютно неверными. Все же как-то подозрительно вела себя Светлана Коваленко. Подозрительно? Но она вряд ли захочет рассказать, если даже что-то и знает. Ведь подобные игры с находкой краденого закон может обернуть против нее. Да и не стоит мне обижать кого-либо разными подозрениями, не имея твердых доказательств. Признание Светланы, если она все знает, сейчас носило для меня чисто символический характер. В поисках убийцы оно не поможет. Кто убил ее мужа, и так уже известно. но ну, почти точно. Нужно только найти Горбачева. Я намеренно не стала откровенничать с Мельниковым до конца. Расскажи я сейчас все, поднимется шум, начнется суета, и Валера заляжет на дно. Я найду его сама, найду, где прячется. А вот когда обнаружу, тогда можно и Мельникову звонить. Есть только одно единственное место, где можно попытаться найти Валеру. В квартире некоего Михаила. Если он свалит оттуда, ниточка порвется. Пропадал же он где-то целых два года. Может опять скрыться. Велика Россия, как говорится. И для такой песчинки, как Валерий, Найдется местечко, где можно затеряться бесследно. Подняв свой жизненный тонус чашкой кофе, я снова собралась в путь. Темнеет в это время года довольно поздно, и я решила, что запросто успею нанести еще один визит кое-кому. Проверять место возможного укрытия Горбачева следовало с большой осторожностью. Не нарваться бы на очередной блокпост или засаду Орлов Валерия. Последние дни преподнесли мне немало неожиданных волнений. Сначала возвращение домой под прицельным огнем, затем катание в лифте на острие ножа, потом прыжки с переворотом на капоте собственной машины. Прямо-таки многоборье какое-то. Хватит, пожалуй. Жизнь — не олимпийские игры и не сдача норм ГТО. Во-первых, нужно сменить транспорт. Мой «Ситроен» наверняка уже намозолил им глаза. Поэтому на этот раз я решил воспользоваться услугами такси. Водитель мне попался молчаливый. То ли просто не стремился к общению, то ли по натуре своей был неразговорчивым. — Где остановить? — хмуро спросил он. — Здесь, — ответила я, указывая на подъезд, где жил Горбачев. Машина встала. «Вы не могли бы меня подождать?» — попросила я водитель. «У меня деньги там». И я снова указала на подъезд. Водитель еще больше нахмурился и неохотно кивнул в знак согласия. «Могу вам назвать номер квартиры, если вы не верите», — сказала я. Водитель пожал плечами. «Я все же назвала номер квартиры». для меня это было своего рода страховкой на тот случай если со мной произойдет что нибудь непредвиденное договорились подожду пообещал охотливый таксист я выбрался из машины и направилась к подъезду прямо перед входом меня окликнул чей то обеспокоенный женский голос простите подождите пожалуйста татьяна александровна я с удивлением оглянулся остановилась За мной быстрым шагом шла женщина, еще довольно молодая, не больше двадцати пяти лет на вид. Она была одета без особых затей, но довольно-таки смелой и вызывающей. Наверное, хотела выглядеть еще более юной. «Вы меня звали?» — уточнила я, чтобы разрешить свои сомнения. Хотя и так понятно, что женщина обращалась ко мне. Рядом не было видно не то, чтобы какой-нибудь другой Татьяны Александровна, а и вообще никого подходящего, кто мог бы носить такое же имя. «Да, извините, мне нужно с вами поговорить», — ответила дама в смелом наряде. «Вы разыскиваете Валерия Горбачева?» Я не успела выразить свое изумление по поводу ее информированности, как дама продолжила. «Это мой очень хороший знакомый». Вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. — Честно говоря, не совсем. Вы, наверное, хотите сказать, что вы больше, чем просто друзья, — предположила я. — Да, если можно, я хотел бы попросить вас зайти ко мне. Тут недалеко. Нам там никто не помешает. Я вас очень прошу. — Простите, но откуда вы меня знаете? — спросила я, недоверчиво глядя на незнакомку. — Мне рассказала о вас Маргарита Владимировна, — объяснила женщина. — Вы как раз уходили от нее, а я, наоборот, шла к ней. Наверное, вы меня просто не заметили. — Не заметила, — согласилась я. — Ну так что, согласны? Тут два шага всего. — Тогда постойте минуточку. У меня тут такси. Скажу шоферу, чтобы он меня не ждал. Я вернулась к машине и расплатилась. Тот совсем не удивился, просто хмуро взял деньги и, как робот, лишённый всяческих эмоций, спокойно двинулся на поиски новых клиентов. Девушка к этому моменту уже вышла из подъезда. «Вы не сказали, как вас зовут?» — сказала я своей новой знакомой. «Надя, Надежда Николаевна», — отрекомендовала та. «Вы давно знаете Валерия?» «Не очень». Мы познакомились два года тому назад. Как раз, когда началась заваруха с делом Потанина, отметила я про себя, после которой Валерий бесследно исчез, разорвав свои отношения с Дашей. И где же он был все это время? В Пензе, потупив глаза, ответила Надя. Мы вместе там жили, а потом вернулись Тарасов. То есть он сейчас у вас? — уточнила я. «Если вы хотите с ним встретиться, я ему передам», — пообещала Надя, не отвечая прямо на мой вопрос. «Правда, я и так не поняла, зачем он вам?» «Маргарита Владимировна что-то говорила, что вроде убили кого-то, но Валерий-то здесь причем? Пытаясь предупредить вспышку возможного благородного гнева с ее стороны, я как можно деликатнее принялась объяснять. «Боюсь, что очень даже при чем. «Только не кипятитесь, выслушайте меня. Дело в том, что его видели в день убийства у дома, где все произошло. Посудите сами. Человек выходит из подъезда, где происходит преступление, а потом прячется ото всех. Откуда такое нежелание встречаться с органами? И, ко всему прочему, он требует, чтобы его не беспокоили и не лезли в его дела». «Как требует?» — не поняла Надежда. «Вы что, уже виделись с ним?» Она встрепенулась, резко повернув голову в мою сторону. Мы разговаривали, стоя у подъезда на улице. Я не спешила принять предложение Надежды отправиться к ней домой. Если Горбачев и в самом деле там, то вверх глупости соваться туда в одиночку. Это Надя может доверять своему приятелю безговорочно. Я же прекрасно знаю, на что он способен. И вообще... Не подсадная ли утка эта самая Надежда Николаевна, подосланная Горбачевым, чтобы заманить меня в ловушку? Одним словом, я вполне отдавала себе отчет в том, что мне не стоит верить ей слепо. Нет, увидеться мне с ним пока что не довелось, развеяла я ее сомнения. Даже и не знаю, к сожалению или к счастью, но меня, если можно так выразиться, предупредили его знакомые. Причем не один раз. И делали это очень настойчиво. — Надо же! — изумилась Надя. Но не стала уточнять детали. — Вы мне такое рассказали, я просто не знаю, как быть. — Я тоже, — ответила я про себя, но спросила о другом. — А откуда вы знаете Маргариту Владимировну? — Так я же работала в фирме у Василия Викторовича, — воскликнула Надя. — Секретарем. Там мы с Валерой познакомились. Ой, он так переживал, когда Василий Викторовича посадили. Он же совершенно ничего не знал. «Конечно, разумеется», — усмехнулась я. «Прямо дитя малое неразумные. неразумное». Когда суд закончился, Валера решил уехать, от греха подальше. Но и меня с собой позвал. Я согласилась, он мне нравился. А потом он решил, что хватит скрываться, пора возвращаться в родной город, на работу устраиваться. Я его поддержала. — Скажите, Надя, — спросила я, — что за друзья здесь у Валерия? — Да не знаю я их, — отмахнулась Надя. К нему практически и не ходит никто. — Но как-то же он связывается со своей шпаной, — подумала я, — по телефону или лично встречается где-то на нейтральной территории. — Валерий вообще выходит из дома? — спросила я. — Очень редко, — покачала головой Надежда Николаевна. — А вы говорите, убил. Когда ему убивать-то и, главное, зачем, какого-то человека постороннего? Должна же быть причина. — Я думаю, что причина имеется, и надо полагать весьма существенная, возразила я. — Я же не говорю, что Валерий сошел с ума и разбил кому-то голову. забравшись в квартиру в невменяемом состоянии. Причина всего этого, скорее всего, деньги. И много пожелала уточнить дотошная Надежда. Не знаю, и я не уверена, что он успел украсть. Да, заинтересовалась Надежда Николаевна, я у него обязательно спрошу. Ни в коем случае вообще не заговаривайте с ним на эту тему. Я вас предупреждаю, Надя. что дело очень серьезно, и вы вполне можете стать второй жертвой, если сунете свой нос куда не следует, так что помалкивайте. — Так вы не пойдете со мной? — разочарованно протянула Надежда. — А я так надеялась, что он послушает вас и перестанет прятаться. Прямо голубой наив, — подумала я. Я, конечно, не была такой дурой, чтобы пойти навстречу с этим типом без поддержки. Но раз уж судьба послала мне незнакомку, может, стоит несколько изменить свои планы? Не выслеживать Горбачева, а самой заманить его на место встречи, где его и возьмет Мельников вместе со служивцами. Именно такой план начал созревать в моей голове, но мне нужно было договориться с надеждой, чтобы все вышло так, чтобы и комар носа не подточил. Хотя я и не была убеждена, что ей можно доверять, но решила постараться запудрить ей мозги, так, чтобы ей самой было выгодно исполнить мои пожелания. «Так он живет все-таки у вас?» — прищурившись, спросила я. «Нет», — покачала головой Надежда. «Я попробую его уговорить, чтобы он пришел ко мне». Я лихорадочно прикидывала, как лучше поступить. Если Надя лично встретится с Валерием, неплохо бы за ней проследить. На тот случай, если она наврала, а вслух сказала. Надя, давайте все-таки не будем продолжать нашу беседу на улице. Лучше пройдем куда-нибудь, например, в кафе. Нам стоит тщательно обсудить все детали, уточнить место и время встречи. Как лучше повести разговор с Валерием? — Хорошо, — простодушно согласилась Надежда, — давайте. Мы двинулись к выходу из двери. По дороге я размышляла, не стоит ли срочно позвонить Мельникову, или все-таки лучше сделать это после разговора с Надей, когда мы все обговорим. В этот момент мы подошли к бордюру, собираясь перейти через улицу. Перед нами остановилась машина, и водитель с улыбкой обратился к нам обеим. «Девушки, не подскажете, где здесь гипермаркет-ракета?» «Ой, я вам сейчас объясню», — воскликнула Надя, нагибаясь к окошку. Я не успела ее предупредить, что надо быть осторожней, и потянула за рукав. В этот момент чья-то сильная рука прижалась к моему лицу, и я ощутила запах эфира. Сознание начало быстро уплывать куда-то, ноги сделали словно пластилиновыми. подкосились, и я мягко сползла на асфальт, не будучи в силах контролировать ситуацию. «Надо было позвонить Мельникову сразу же», мелькнуло в моей бедной голове, и свет в глазах померк. Когда я проснулась, то вначале ничего не поняла. Я лежала на заднем сидении какой-то машины, на улице было уже темно, а впереди сидели, спокойно беседуя, какие-то мужчины. Голос одного показался мне знакомым. Где-то я его уже слышала, но я еще не пришла в себя открыла глаза лишь на короткое время. Я селилась побороть тягучую дремоту, но не могла. Руки и ноги, глаза и уши функционировали так плохо, что я даже усомнилась в реальности происходящего. Несколько раз я просто проваливалась в сон. Казалось, прошло уже много-много времени». Наконец я обрела более-менее обычное бодрое состояние ума. Только вот сил пошевелиться по-прежнему не было. Мужчины на переднем сиденье не умолкали, продолжая бесконечный разговор. Вот есть же такие люди, лезут во все на свете. Мало нам ментов, так и эти уроды еще из себя сознательно встроят. Ювелир говорит, что она вроде на себя работает, заметил чей-то знакомый голос. — Да? А что это она такую работу выбрала? Ведь молодая еще. — Вот приедем на место, там у нее и спросим. Исповедуем, как говорится. — Что мы с ней возимся? Дать бы ей сразу лошадиную дозу или вручную ее заделать, и привет. — Поминай, как звали, — предложил обладатель знакомого голоса. — Ювелиру виднее, — возразил другой. Отвезем дамочку подальше, там ее никто не найдет, да искать не станет. А то представь. Вот бы нас сейчас тормознули, а у нас Шмурик на заднем сиденье. А так пьяные, пьяные. Везем домой знакомую с банкета и все дела. Не подкопаешься. Ювелир не дурак. Она не проснется раньше времени. Забеспокоился первый. Ювелир сказал, не должна. Ему вся эта аптека наизусть знакома. Он ведь на и одно время подрабатывал. Я поняла, что речь идет обо мне, любимый, и снова попробовала пошевелиться. Но руки и ноги все еще не хотели слушаться. Время шло, а силы не возвращались, а за окном машины почему-то уже давно не было видно ни единого огонька. А еще минут через пять машина свернула на неухоженную дорогу, которое мало напоминало асфальтовое покрытие. Я сделала верное предположение, что мы, скорее всего, уже где-нибудь за городом, и это означало, что прежде чем что-либо предпринимать, мне следует хорошенько подумать. Здесь кричи, не кричи, никто не услышит. Если только леший, в том случае, если мы находимся в лесу. Но и только... Господи, как же легко я купилась на примитивную приманку в виде простоватой женщины по имени Надежда Николаевна. И ведь заподозрила неладное, а вот видишь ты, потеряла бдительность. Слышишь, гвоздь, как ты думаешь, долго нам еще за эрудитом гоняться? отвлек меня от этих тяжких дум голос с переднего сиденья. Может, его и в городе-то давно уже нет, а мы тут бегаем и целыми днями зря высиживаем. «Да куда он денется?» — возразил ему другой голос. «Он ведь теперь наверняка в розыске, если кого-то заделал. Сидит где-нибудь, ждет, когда все поутихнет». «Значит, моего знакомого кличут гвоздем», — отметила я про себя. «И этот голос я слышала не где-нибудь, а в лифте дома, где жила Даша. Это тот самый грозный субъект, любитель поиграться с ножичком. Надо же, как рассуждает». Она ведь и не скажет, что в его мозгах случается подобные моменты просветления. «Может, хватит уже, а, Желудь?» — спросил Гвоздь. «По-моему, мы уже приехали. А то в такую глушь заберемся, что нам бензины на обратную дорогу не хватит или еще что-нибудь случится. Потом мы не вылезем отсюда». «Ладно», — согласился Желудь и остановил машину. Оба мужчины вышли. Один из них подошел к задней двери и распахнул ее настежь. Я лежала, не шевелясь, чуть приоткрыв глаза так, чтобы хоть что-то видеть. Перед открытой дверцей машины сплошной стеной стояли деревья. Так и есть лес. Ну и что же теперь делать? Имельникову нельзя позвонить и бесполезно поднимать на уши ОМОН. Даже если я не отвечу на звонки, попробуй отыщи нас тут. Я почувствовала, как моя еле обретенная способность трезво и хладнокровно оценивать реальность начинает улетучиваться в неуловимой вроде эфира. «Погоди!» — остановил желудь своего напарника. «Куда спешишь?» «Постоим, покурим, заодно и осмотримся. Может, и место какое-то подходящее найдем. Можно, конечно, и так отнести ее подальше в кусты и бросить». Но лучше в какую-нибудь яму или куда-то в этом роде. Было очень тихо, только ветер шумел в листве, накатывая волнами, где-то стрекотал и посвистывал нежелавшее отправляться на покой мелкая насекомая живность. Замыслившие неладные парни удалились от машины на несколько шагов. «Будите ее?» — глухо спросил первый голос. «Зачем?» — возразил второй. А если заорет, да кто ее здесь услышит?» Голоса двух бандитов уплывали все дальше, и я поняла, что другого шанса у меня может и не быть. Да и откуда ему взяться в этой глухомане? Я собрала всю силу воли. У меня даже слезы выступили от осознания собственного бессилия что-либо изменить. Но организм вдруг нашел в себе некие резервные силы, Дремавшие все последние часы неизвестно в каких уголках тела. Такое случается в минуты приближающейся смертельной опасности. Это мы еще на курсе психологии проходили, в юридическом институте. Я осторожно повернулась нащупала рядом с собой что-то мягкое. С удивлением обнаружила, что это моя сумка, и схватила ее. Быстро ощупала потайной карман. Пистолет там. Видимо, этим уродам даже не пришло в голову обыскать меня. Может быть, они были уверены, что живой я из их рук не вывернусь, и решили отложить на потом. Данное обстоятельство добавило мне уверенности. И ощутив прежнюю способность управлять своим телом, я как могла быстро выбралась из машины и кинулась в сторону. Ворвавшись в лесную чащу, я произвела такой треск, что, наверное, до смерти перепугала всех представителей местной фауны на километр вокруг. «Эй!» — послышался окрик желуди. «Что там?» — похоже, гвоздь тоже перепугался. «Идем посмотрим». И через несколько секунд кто-то из них кричал. «Сбежала!» «Куда?» «Вот сюда!» «Стой!» Хором завопили оба урода на весь лес. «А ну стой, дрянь, а то хуже будет!» Обмешурившиеся горе подручные некоего ювелира орали наперебой, ломясь напрямик через кусты. Их голдеж в основном состоял из жуткой нецензурщина. Матерщина громким, многократно повторенным эхом разлеталась по всему лесу, усиливая тем самым общее эстетическое впечатление и изрядно добавляя мне проворства. Резкая перемена состояния от бревноподобного возлежания на заднем сидении автомобиля к бегу среди многочисленных препятствий не могла не сказаться на моей траектории. Я слишком сильно забирала то влево, то вправо, раскачиваясь всем телом, как разгулявшиеся шимпанзе. Видимо, пары эфира или той гадости, которые меня накачали, давали себе знать, но долго бежать не пришлось. Внезапно относительно ровная почва закончилась, земля круто поползла куда-то вниз. Я не успела заметить сразу и умудрилась сделать еще несколько шагов, чудом сохраняя равновесие и еле удерживаясь на ногах. Затем споткнулась и, не удержавшись, покатилась вниз, крепко сжимая в руках сумку. Мне показалось, что я прокатилась так метров двадцать, а то и все тридцать. Но тут выяснилось, что до края низина не более десяти. Склон еще не закончился, но меня задержало удачно попавшееся на пути дерево. Я не думала о боли, грязи и царапинах, а тут же укрылась за ближайшими кустами, распластавшись, словно диверсант под насыпью вражеской железной дороги. Лунный свет хорошо освещал край оврага. Яркие светлые лучи пробивались сквозь кроны деревьев. Тот показались преследователи, оповестив о своем появлении прыгающим светом фонаря. «Осторожно, гвоздь!» «Эх, черт!» — послышался голос гвоздя. Так и шеи свернуть недолго. Не устояв на ногах, бандит упал в траву. Желудь, освещая крутой спуск в низину, продолжать погоню не спешил, вероятно, решив предоставить инициативу напарнику. Гвоздь поднялся, Сделал еще несколько шагов, но, заскользив подошвами по траве, опять рухнул. «Вот, блин, я во что-то вляпался», — раздраженно заявил он. «Что делать будем? Надо бы ее найти», — нерешительно подал голос Жолудь. «Да где? Темно, как у негров задницы». Гвоздь кое-как выбрался наверх. «Смотри, что это? Что-то липкое». Гвоздь подставил руку под лодчик карманного фонарика. Похоже, кровь. «Что делать-то будем?» — повторил желудь. «Да чёрт с ней!» — чуть подумав, ответил гвоздь. «Она, наверное, уже башку себе раскроила об какую-нибудь осину. Да к тому же она под наркотой. Считай, что её уже нет». «Вот сволочи! Значит, они мне всё-таки вкатили что-то!» — пронеслось в одурманенной голове. «То-то я как пьяная!» «Да так, пожалуй, еще лучше», — подумав, сказал Желудь. «Считай несчастный случай, и никто ни при чем. Только найти ее все равно надо бы. Что мы ювелиру скажем?» «Да что он проверять нас поедет. Скажем, что мы все сделали, как было велено». «Стремно как-то», — скептически произнес Желудь. «Я туда не полезу», — решительно заявил Гвоздь. «Запросто шею сломаешь. Хочешь — лезь сам». Жой вздохнул и прикинул. «А желает ли он лезть в овраг?» «Ладно, пошли», — наконец сказал он. И бандиты матерясь, и кляня все на свете, и меня, и этого козла-ювелира, и этот овраг долбанный поползли в обратном направлении. Вскоре послышался слабый звук отъезжавшей машины. «Наверное, целый час просидел я в овраге». выжидая на всякий случай, не вернутся ли они. За это время я проверила свою сумку и убедилась, что сотовые телефоны, деньги все же исчезли. А это означало, что я не могла сообщить Мельникову, где я и что со мной. Во второй же раз за эти дни я лишалась мобильника. И все из-за этих уродов. Но сокрушаться о потерях некогда. Скоро наступит рассвет. Нужно выбираться отсюда. Сейчас темнота была моим верным союзником. Но вдруг эти типы решат подежурить где-нибудь на дороге. Еще чего доброго заметят меня. А днем, при свете солнца, мне от них вряд ли удастся скрыться. Когда сознание мое заметно прояснилось, я обнаружила, что у меня разодрана ладонь левой руки. Наверное, я зацепилась ею за какой-нибудь сучок. Когда бежала по лесу, Случайно, видимо, в моей крови измазался гвоздь. Брела я по лесу почти два часа, и только утром услышала слабый шум трамвая. А скоро показалась сама трамвайная линия, протянувшаяся вдоль пригородного шоссе, занесло меня горемычную аж на самый край города, в район дач и частного сектора. Чересчур любопытному и разговорчивому водителю. Не в пример вчерашнему таксисту, остановленной мною попутной машины, я наплела выдуманную историю, как поссорилась с мужем, уехала, желая успокоиться, потом вышла из автомобиля и, надо же, заблудилась. Самое удивительное, что он поверил и доставил меня домой в целости и сохранности. Слава Богу, ключи от квартиры козлы не забрали, и я спокойно отперла родную дверь. Домашний телефон буквально надрывался на прикроватном столике. Я устало подняла трубку. «Таня, Таня!» — зашелся диким криком мельников. «Ну, наконец-то! Что случилось? Почему ты не отвечала?» «Позже, Андрей!» — едва ворочая языком, пробормотала я. «Все позже. Со мной все в порядке. Не волнуйся».